14. Академический бардак В пути до Вердеграман я, вместо того, чтобы учиться пилотированию, диверсиям, да хотя бы поголо посмотреть или еще чего, занимался вознёй законами рода Ульвер и традициями имперской аристократии. Эти вредные типы, вместо того, чтобы действовать по законам, понавертели всяких традиций и всякого такого. Нет, люди так часто живут, дурачье, блин, но тут и мне придется жить по этим дурацким традициям. Связался с Себастьяном текстом, сообщил, что жив-здоров, скоро буду. Не очень удобно получилось, если честно. Но вспомнил я о приятелях, но в плане связаться только на обратном пути. Так-то о них думал, в поисках пути учитывал. Но вот выйти на связь было сначала просто опасно, а потом я пребывал в некотором, мягко говоря, ступоре, охреначенной его августейшей милостью. М-да. В натуре граф ответил формально, пригрозил передавать извинения и приветы. По поводу пребывания меня на этом свете изволил выразить радость. Не обиделся, как я понимаю, а протокол письменного общения. Вот цемиком будет весело. На этом я поежился, но если что, барабанные перепонки медики Академии восстановят. Я давно узнавал. Дальше у меня кудряшка. М да, Нет, ну... Хотя и... Вот даже не знаю, что думать, кроме того, что мне вообще-то рановато для брака там и все такое. Я, может, не нагулялся еще. Нет резоны для рода я понимаю, да и нравится мне девчонка чисто внешне. А если с самим собой честным быть, даже когда ее злобной дурындой считал, убивать не хотел. Но что за человек, не ясно. Призадумался я, да и зарылся в данные. А потом немного повеселел. Возможность брака для деторождения ничем меня не ограничивающая, кроме процесса, была. Но это надо менять законы рода, что я как глава мог сделать. В определенных пределах, но вполне мог не говоря о том, что даже в существующем виде законы Ульверов не закрепляли моногамию. Они вообще не регламентировали пол и количество брачных партнеров. с некоторым удивлением понял я, хотя накладывали ограничения на партнеров внебрачных для состоящих в браке, но и с детьми было довольно четко регламентировано. Данная информация меня, естественно, заинтересовала. Зарылся я в имперский закон, но раньше как-то не интересовался именно браком, не было нужды. А на Белояре была традиция и моногамная разнополая семья, хотя законодательного запрета на иную не было, и были хитро вывернутые семьи, хотя их общественно порицали. Но и оказалось, что имперский закон составлял император, пусть и зловредный, но разумный, не лез в постель подданных, как гнусные извращенцы на некоторых планетах, а были такие в основном на каторжных и религиозных планетах. Почему их в империи терпели, черт знает. Хотя, скорее всего, это грань невмешательства империи – Хочет население какой-то планеты или группы планет жить так, чтобы им всякие извращенцы указывали, как, с кем и сколько раз, пусть живут. К счастью, такие противные извращения встречались редко, но и ульверов не затрагивали. То есть традиционная форма брачного союза у ульверов моногамная, но это именно традиционно. Так что, если что, немного повеселел я, можно и что-нибудь придумать интересное, если на кудряшке все-таки придется жениться, да». Но это вопрос будущего, которое еще и не факт, что наступит. Враги Рода, судя по динамике, ждать долго не будут. И, скорее всего, на смену главы Рода отреагируют. Никаких объявлений на Ульвиюле и всем таком не было. Но в Императорском реестре благородных домов, в которые входили рода, кланы, фамилии, как, кстати, у нас на Белояре, и даже общины, главы оперативно отображались. И доступен этот реестр всем, у кого есть голосвязь. Соответственно, про смену главы Рода враги знают и времени у меня до прикрытия Ульвиола не больше трех недель. Это минимум. Скорее всего, времени больше. Но рассчитывать надо на него. Варианта, что у вражин на тысячи кораблей, штурмовых платформ, инвиктусов и все на готове, рассматривать нет никакого смысла. Все равно с этим ничего не сделаешь. Как и вариант, что они смену главы рода прощёлкают клювом. Хотя хотелось бы, конечно. Так что по дороге я буквально по пунктам составил план «Как, что и куда». С кем встречаться, о чем говорить и все такое. Время действительно поджимало, и некоторые моменты даже бесили. Но ничего не поделать. Надо, значит, надо. Тотчас по прибытии в Вердеграман Лаштар и груженный Фафниром транспортный системник покинул ангары лайнера, и все время перелета до Суперби я трещал с Академией. Надо было сдать вулканистам Академии Invictus, заплатить за обучение Ари. Закрыть мой академический отпуск, это делалось только лично. И все это желательно без потерь времени. С Фафниром так вообще без вариантов. От лайнера нас сопровождала пара ударных судов системной обороны. Само по себе пребывание объекта повышенной опасности, которым был беспилотный Инвектус, вызывало массу регламентных действий для обеспечения безопасности. Правда, я хотел считерить, что частично удалось. На космодроме селиции нас поджидал транспортник Академии, так что многодневные переговоры по поводу транспортировки Инвектуса с оплатами и всяким вот таким — Под прицелами всякого стреляющего системной обороны мы избежали. Собственно, десяток гвардейцев, экипаж транспортника, поднялись на орбиту через десяток минут, а завывающие всякие словословия вулкану вулканисты вулканиста шустро утрамбовали «Фафнир» в транспортный модуль. А у меня выходило так. Стоянку Лаштара на космодроме я оплатил еще на подлете к Суперби, так что захотел счетерить еще раз. «С вами можно, почтенный вулканист?» — обратился я к главному в команде транспортировки киборгу. «Обоснование?» — озадаченно полупал на меня сенсорами и пощелкал дополнительными манипуляторами вулканист. «Слушатель академии», — потыкал я себе в грудь пальцем. «Закрытие академического отпуска. Решение вопроса оплаты обучения». «Протокольных препятствий», — загудел вулканист. «Не наблюдаю. Следуй на борт». «Благодарю». «Вулкана благодари», — отговорился стандартной присказкой дядька. «В транспортном судне было не слишком удобно, зато весь полет занял меньше пяти минут». Так что тотчас по прибытии, брякнув свое дючье здрасте, ора Индуктусу и паре знакомых вулканистов, я потопал в центральную башню решать административные вопросы. Магистр меня не принимал, да и к моей радости, служитель академии в должности какого-то зама довольно быстро и оперативно решил все мои вопросы. Так что я нацелился на путь обратно в ангары, только с Эмиком. Надо его навестить, вопли послушать, просто надо. А дальше с приятелями разбираться — И с кудряшкой этой прикидывал я, как вдруг меня остановил возглас в спину. «Слушатель безмолвный, задержитесь на секунду». «Приветствую, почтенный ректор», — поприветствовал я дедушку ректора Феду Сарила. «И вам приветствие, Дюк Ульвер. Рад, молодой человек, что вы решили свои проблемы», — слегка улыбнулся ректор. «Обратитесь к педалю, подкорректируйте занятия, чтобы догнать соучеников», — задумчиво протянул он, думая о чем-то своем. «И регламент Академии, Дюк Ульвер, «Предоставляет полные данные о месте пребывания членов рода главе рода», также задумчиво протянул он. «Эмм... Хорошо?» — не совсем понял я. «Я бы на вашем месте, дюк, навестил членов возглавляемого вами рода, если они вам вообще нужны», — проговорил ректор и укатился вдаль. «Ничего не понял. Опять кудряшка что-то чудит. Все-таки дурында...» «Блин, надо разбираться. Сделал я запрос в академическую сеть», Получив сведения, что слушательница Арвин Кульвер, член рода Ульвер, находится в ангаре Инвиктуса. Кастер, одноклассник Фафнира, тяжелый штурмовик, только не лучевой, разгонный, судя по записям рода. Потелепал я к ангару, по дороге начиная понимать, что, возможно, провтыкал. А именно, Арвинг перестали поступать новости с Ульвиула после того, как Хельм ее списал. Что чувствовала девчонка? Да понятно, что чувствовала. Недаром она от меня с ужасом шарахалась. Отдали на растерзание злобному мне, можно сказать. В то, что Дюк сменился и вражды нет, она, скорее всего, в курсе. С Дюком не факт, но с официальной враждой это ей по Академии должны сообщить в любом случае. А вот с остальным хрен знает. Я замотался, на связь не выходил. Да этот брак несколько напрягал. В том смысле, я как-то общаться пока не хотел, а хотел для себя понять. Но поступил по отношению к девчонке не слишком красиво, не лучших ельма пусть не столь свински и масштабно. Из чего ректор мне навестить-то посоветовал, причем срочно? Ладно, разберемся. А вот на подходе к ангару я слегка офигел. У входа в него стояло человек 20 слушателей разного возраста, разнополых, и все на ангар смотрят. «Это вообще что?» – задумался я, вслушался в громкие голоса и начал звереть. И так на пороге ангара стояла кудряшка Арвинг, сложив руки на груди и задрав носик, а эта толпа... Ее обзывала гадкими словами, оскорбляла, провоцировала, с аристократической точки зрения вызывала на дуэль. И все это с моим человеком. «Уроды!» – взревел я. «Я, Дю Кульвер, запрещаю, Арвин Кульвер, отвечать на поносные слова выродков. Оскорбления, нанесенные ей, я как глава рода объявляю принятыми от недостойных, не стоящих внимания и ответа. Есть вопросы ко мне, придурки!» – буркнул я, немного успокаиваясь. «Реально же, уроды, тут почти тридцать человек». Кто-то даже знакомый, и всей толпой травят девчонку сволочи. Безмолвный? удивленно послышалось от уродов, но мне было неинтересно: я выпустил рассекатель на полметра и спокойно шел к члену своего рода: Будут мешать, дуэли не будет. Будет две половинки мешальщика, а с последствиями будем разбираться. Видимо, придурки прочитали мои намерения на моем лице, так что самоубийц не нашлось. Кудряшка смотрела на меня удивленно, но встряхнулась и выполнила некий гибрид книг сына и поклона. «Приветствую главу рода», — произнесла она. «Привет», — поздоровался я. «Шевалье», — вдруг раздалось из-за спины. «Ваши слова?» «Мои слова?» С улыбкой посмотрел на парня с третьего потока, запомненного среди представлявшихся на рожу, а как зовут, не запомнил. «Да, ваши...» «Нахер», — послал я придурка. «И говорить сейчас не буду. Присылай вызов или что-то там обговорим вечером. А сейчас нахер». Подошел к кудряшке, которая на меня смотрела очень странно, впрочем, как и всегда. Х. Познакомишь с Кастером? улыбнулся я. Как пожелаете, Дюкульвер, слегка поклонилась она. Ну, такое себе знакомство с инвектусом вышло. Это бронзовый потрепаться любит, а так и Эл обычно молчаливые. Славы и силы, Дюкульвер, услышал я, от снабженного тремя мощными пушками Инвиктуса. Горбатова из-за короба с боезапасом, наплеченными тяжелыми разгонниками и наручным, средним, скорострельным, заменяющим предплечье левой руки. Кудряшка же стояла, лупала на меня глазами с очень задумчивым лицом, но молчала. И что мне ей говорить-то? Так, Юльм мертв, я глава рода. Но это ты знаешь, озвучил я, на что Арвинг хотела ответить, но я продолжал, так что просто кивнула. Род? Ну что, с родом сама знаешь. Стараюсь решить проблему. Криво улыбнулся я. «С тобой не связался, за что прошу прощения. Просто слишком много навалилось», — признался я. «Вам не стоит просить прощения, Дюк Ульвер. Я глава и говорю «стоит» и прошу. Как вам будет угодно. И вот что с ней делать. Хотя, с другой стороны, что я от нее хочу? Пусть успокоится, поговорим, какие-никакие отношения наладим. С браком, ну, правда, посмотрим. Сейчас она не то что в жена мне кажется неподходящей, Я даже с ней сексом бы заниматься не стал, скорее защитить хочется, потому что как-то род, причем и до меня и со мной и с ней, Ну, в общем просто жалко девчонку. Сейчас видно и глаза слегка покрасневшие и бледная и круги темные под глазами и уроды эти. «А с чего на тебя накинулись эти? Заинтересовался я. Потому что я Ульвер. Ни хрена непонятно ответила она. Поясни. Кудряшка очень формально стала объяснять. Но мне на формальности стало наплевать, потому что... Звездец какой-то, в общем. Итак, о моей пропаже в Академии узнали на утро после возвращения компании. Это не скрывали. но ну, а герой Силиции был, в общем, не безинтересен слушателям. Ну и всеизвестный момент с покушением снайпером во время триумфа. М да В общем, через два дня в Академии была уверенность, что меня таки прибили враги. И тут черт знает откуда. Варианты есть и не один. В общем, о том, что героя Силиции, да еще и с покушением на триумфе у контрапупели Ульверы, стало по Академии известно. Верили, видимо, не все, но и руководствующихся слухами хватало. За время, пока я бегал на Ульвиюле, кудряшка прошла 9 дуэлей. В основном на Инвиктосе. Просто тянуло время. Устала и оттягивала Неминучую Смерть, потому что с дуэлью на Инвиктосе не получалось дуэлиться постоянно. Техобслуживание и всякое такое. Ну а про Неминучую Смерть не говорила, Но понятно, что так думала. Это в условиях, когда тебя десятки соучеников смертью убивают, логично выходит. Конечно, тут еще сыграло роль то, что Кастер – охренительный инвектус. Тут Хельм поступил верно. В роду из широкого спектра инвектусов остались только максимально боевитые, причем заточенные на индивидуальное применение. С тем же Кастером, да, у него не слишком обширный боезапас. Но я на бронзовом, например, с ним бы связываться не стал. Щиты продержатся, но не очень долго а самого бронзового будет мотать снарядами разгонника, как мячик. Варианты, конечно, есть, но не до них. В общем, в дуэлях на инвиктусах Арвинг имела преимущество, чем и пользовалась, оттягивая неизбежное. Как девчонка затрахалась со всем этим, мне представить страшно. «Так, в дуэлях участвовать запрещаю. все ко мне, если будут нарываться», — отрезал я. «Слушаюсь, глава, мне нужно перебраться к вам?» «Эм, зачем?» Говорит ложе. «Ёп нах...» Эх понятно высказался я. «Так, Арвинг, Евгений Крода настаивает на нашем браке». «Это очевидно, глава», — кивнула она. «Но, в общем, наверное, и вправду очевидно, учитывая положение Рода. И, видимо, Ахьелем, старый скот тоже рассчитывал девчонку того и даже всего после обучения. Но, судя по всему, так выходит, хотя переспрашивать не буду». «Я не настаиваю», — на что Кудряшка удивленно на меня посмотрела. «Так, выйти замуж и родить тебе будет нужно». «Это долг Ульвера». «Ну и хорошо. Нужно, да. Но на мне только, если мы друг другу подойдем. Например, ты можешь привести в род мужа или уйти в другой род». «Прошу простить, но потеряка старороду». «Прощаю и разберемся. В общем так, приходить греть ложе к главе рода не нужно. Если хочешь заняться со мной сексом, ну давай попробуем. Ты мне нравишься внешне. Как человека я тебя не знаю, ты меня тоже. В общем, пока отдохни от всего этого». С трудом нашел я формулировку нематом. «Можно попробовать познакомиться нормально, понять, а имеет нам смысл...» «Ну, ты поняла?» «Поняла, Дюкульвер», — наконец слегка улыбнулась девчонка. «Итак, пойдем, познакомлю тебя со своим бронзовым», — нашел я интересный путь. Путь к цели — избавиться от восстановления барабанных перепонок в медицинских покоях. Эмик точно будет орать, но при посторонних это орала бронзовая хоть немного сдерживается. Да и представив члена рода Инвиктусу, я его натолкну на мысли и всякое такое — Может, про величие свое ненаглядное думать начнет, а не орать как обычно. Кудряшка на мои слова только кивнула. Ангар с эмиком был не так далеко, и на выходе из ангара нас никто не поджидал, что тоже замечательно. Хотя проблем с этими мстителями за погубленного меня, м да. Ну, в общем, разберемся. Отмахнулся я от того, что уже не изменишь. Дотопали до ангара, галантный я отодвинул девчонку в сторону, вдохнул, выдохнул, открыл дверь. Дурачье!